51. Утром она проснулась одна. Входная дверь была закрыта на два замка и щеколду. Дмитрий Степанович не мог уйти, если, конечно, ему не помог мастер-стукач-доносчик. Такая ее посетила мысль. Неужели смылся через балкон? Теоретически Дмитрий Степанович мог перейти По карнизу на балкон соседней квартиры, которую снимал овощной азербайджанец, куривший сигары. Дальше можно было дотянуться длинной ногой до идущей с крыши ржавой тридцатых годов пожарной лестницы. По ней легко было спуститься вниз. Точно испачкал плащ. С непонятным удовлетворением подумала Ангелина Иосифовна, а я с гордостью простыню. Но простыня, к ее удивлению, осталась чистой. Она даже показалась ей белее, чем обычно. А потом она чуть не свалилась с балкона. Неведомый энтузиаст стрит-арта ночью, как она не услышала, под ноль соскоблил со стены отвратительного Блюмкина, нарисовал вместо него светящуюся крылатую фигуру с лицом. Желая точно в этом убедиться, Ангелина Иосифовна, накинув халат поверх ночной рубашки, вдев ноги в тапочки, сбежала вниз, остановилась у нового граффити, потрогала его рукой. Раньше стена с Блюмкиным злобно кололась, чуть ли не била током. Сейчас, несмотря на раннее утро, она была теплой, ласкала приложенную руку. «Точно, родишь!» — услышала Ангелина Иосифовна голос мастера странной речи. «Держал свечку? Откуда ты здесь?» — оглянулась она. Он был при навороченном велосипеде, в искрящемся спортивном трико, неприлично облепившим кривые ноги и еще кое-что. «Немалых размеров», — отметила она. «Чем хвастается сволочь?» — зардевшись, отвернулась Ангелина Иосифовна. «На голове раннего велосипедиста крепко сидел шлем с белыми бороздками, как если бы он посадил на голову барсука». Я же сказал, что теперь всегда при тебе. Объяснил, точнее, ничего не объяснил он. Приготовил ванну с шампанским. Хмуро поинтересовалась она. Ей не нравилось, что малознакомый пожилой мужчина с уголовным прошлым, она верила ситуационным богам, был в курсе ее личных дел. Крути педали, барсук. Всегда к вашим услугам. — ответил он, занося кривую ногу над рамой. — В любое время дня и ночи. И продолжил, пожевав губами. — Плохо, если все снова повторится. — Что повторится? — зажмурилась от яркого весеннего солнца Ангелина Иосифовна. — Скоро узнаем, — проверил на велосипеде звонок мастер кривые ноги. А то кивнул на новое граффити, караул устал, и я тоже. Тихо вздохнул и посмотрел в небо.